Николай пишет Шарлотте 14 июня 1840 года. «Счастливого пути, господин Лермонтов! Пусть он прочистит себе голову под пулями!» Через одиннадцать месяцев и один день Лермонтов убит выстрелом в грудь на вылет». Сейчас скажем условия дуэли. Первое. Барьер в 10 шагов. Второе. Встают на крайних точках. Третье. Каждый стреляет, когда хочет. Четвертое. Осечки считаются за выстрелы. Пятое. После первого промаха противник имеет право вызвать выстрелившего на барьер. Право каждого на три выстрела с десяти шагов с вызовом отстрелявшегося опять нажимать курок. Ничего, кроме смерти, тут быть не могло. Не было ни врача, ни экипажа. Пишут, что секунданты надеялись на мирный исход. Но за кого они принимали стрелявшихся? Вопрос и ответ. Они принимали и того, и другого за Лермонтова. Напомним, у Лермонтова кодекс чести, штыковой бои ножи. На знамени его отряда «Презрение к огнестрельному оружию!» Дуэль с Мартыновым — шестая из дуэлей Лермонтова. И никому он не тянул руку с миром, но и не стрелял ни разу. Это знали обе кавказские линии — Петербург, Москва, Николай, секунданты, Знал и Мартынов, и, зная, выстрелил и убил, прострелил насквозь всего. Виртуоз. Нужно отметить, что к дуэли с Лермонтовым готовился в те дни брат до Просперт, И французский полковник тедбу Бу плыл на шлюпе к поэту, чтобы стреляться. В том-то ищегольство этого Лермонтова. Он не имел права стрелять, потому и шел на дуэли на пистолетах охотно. Зная это, ни один пытался всадить пулю в блист витательное тело, и посчастливилось Мартынову, тому, с кем Лермонтов десять лет жил бок о бок, дружа с семьями, ценя его красоту и, в общем-то, данность. За этими красивыми глазами билось сердце майора женское Источники упоминают, что 15 июля то начинались, то прекращались ливневые дожди. Офицеры стрелялись под дождем, и сильная гроза и после дуэли. Труп лежал. Васильчиков поскакал в город за врачом. Нет врача. Глебов и Столыпин уехали в Пятигорск, Наняли телегу и отправили с ней кучера Лермонтова, Ивана Верчукова и человека Мартынова Илью Козлова, где привезли тело на квартиру. 6 августа в Одесском вестнике в 63-м номере сообщение Андреевского, 15 июля, около пяти часов вечера, разразилась ужасная буря с молнией и громом. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. И некролог... Оно вяло, космично. Белинский в этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором и оставить после себя длинную струю благоухания. Вот и Белинский пустил длинную струю благоухания. Лермонтов очень много знал. И в чем-то проговорился. Поэтому Бог его и забрал к себе быстренько, не дав развиться этим разговором пишет Джеймс Джойс. Узнав Шарлотта, пишет в дневнике 7 августа 1841 года. Гром среди ясного неба. Почти целое утро с Машей, дочерью. Стихи Лермонтова. 12 августа Шарлотта пишет Бобринской. Вздох о Лермонтове, о его разбитой лире, о русской литературе. Он мог бы быть выдающейся звездой. В этот же день Шарлотта дарит Марии обе книги Лермонтова. Николай, узнав о смерти Лермонтова, говорит, собаки собачья смерть. Опять собака. Даты жизни Лермонтова 1814-й, 1841-й, уже в числах-перевертышах, скрыт фатум. Прибавим к исследованиям роковых дат все крупные правительственные заговоры в России. После 1841 года имели честь быть в Лермонтовские дни две мировых войны для России 1914-1941 годы. О поэзии. В 1941 году покончили с собою Вирджиния Вулф и Марина Цветаева, обе поклонницы Лермонтова. В 1941 году умер Джеймс Джойс, считающий всю жизнь свою главным в себе влияние Лермонтова. Достоевский называл прозу Лермонтова «Единственной в русской литературе, да и одна у нас, в бриллиантовой чистоте, голубого бриллианта, в антисоциальности». Достоевский не литература, а гениальная импровизация. Он инквизитор-импровизатор, без искусств, над культурой. Это от юношеских ран с петрошевским казнью, ссылкой, отпускание благоуханных струй Белинского. Достоевский не свободен. Петрушевский утопист. Читал книжные новинки из Европы, кому попало. А приверженец петрошевского студент Филиппов, основал в Петербургском университете общество по искоренению грубости нравов у студентов. Чтобы распространить шире вежливость и деликатность, они ввели дуэли. Если студент оскорбит товарища, Он должен драться с ним на дуэли. Студенческий суд рассматривает проступок и присуждает виновного к поединку. Если обиженный, слабосильный и не умеет защищаться, суд назначал лицо, с которым обидчик должен драться на пулях. Для этого складчинно нанимали учителей и фехтоование стрельбы не занимались а сам филиппов стал знаменитым рубакой и грозой тех кто оскорблял слабых за это николай арестовал кружок петрошевского он обвинил что тот сумел распространить эти шпаги и револьверы по всей россии где петрошевцы излагали пламенным языком идеи братства и спорили о для всех и о безоблачной любви. 22 декабря 1849 года их привезли на Семеновскую площадь. Слежевыпавший снег, окружение войск, на валу толпы народа и солнце, только что взошедшее красным шаром, блистало. Облака сгущённые. «Солнца не видел я восемь месяцев», — пишет Ахшарумов. «Кто-то взял меня бесцеремонно за локоть и сказал, вон туда ступайте». Я увидел среди площади подмостки квадратной формы со входной лестницей, и всё обтянуто чёрным траужем. «Наш кашофот». Там стояли Петрашевский, Львов, Филиппов, Спешнев и некоторые другие. Канеты все еще подъезжали, и оттуда, один за другим, выходили заключенные в крепости. Вот Плещеев, Ханеков Кашкин, Европеус, и, вот и милый мой Ипполит Дебу. Все прощались. «Теперь нечего прощаться. Становите их!» — закричал генерал. Всех было 21 человек. явился какой то чиновник со списком в руках и стал читая вызывать каждом по фамилии после него подошел священник с крестом в руке и сказал сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела последуйте за мной у нас Повели на эшафот. Нас интересовало, что будет с нами далее. Вскоре внимание наше обратилось на серые столбы, врытые с одной стороны эшафот. Для чего столбы у эшафот? Привязывать будут. Военный суд, казнь, расстрелянием. Войдя на него, эшафот, мы столпились все вместе, нас поставили двумя рядами. Один меньший, наиболее срок преступников, петрошевский Спешнев, Мондели, Львов, Дуров, Григорьев, Толь, Естрожемпский, Достоевский. Другой ряд — Филиппов, Дебу, старший и Полит, Плещеев, Чемковский, Ханеков, Головинский, Кашкин, Европеус. Пальм, расставленный, войскам скомандовано на караул, и этот ружейный прием, исполненный вмиг несколькими полками, раздался ударным звуком. Затем скомандованы нам шапки до Холодно а шапки все же прикрывают голову. Чиновник в мундире читает изложенные вины каждого в отдельности. Дело закончилось словами. Полевой уголовный суд приговаривает всех к смертной казни расстрелянием. И 19 сего декабря... Николай собственноручно писал «Быть по стиму». Мы стояли в изумлении. Затем нам поданы белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади, одевали нас в предсмертное одеяние. Кто-то сказал Каковы мы в этих одеяниях? Взошел наш охот священник. Тот же самый с Евангелием и Крестом. Поставлен оголой. Столик для иконы книг. Священник, братья, перед смертью надо покаяться кающемуся спаситель прощает грехи я призываю вас к исповеди никто не отозвался тогда подошли к петрошевскому спешневу и мамбели и стали привязывать их к серым столбам веревками по одному на столб приказ колпаки Надвинуть на глаза. Раздалась команда, клац и группа солдат, 16 стоящих у эшафота, направили ружье к прицелу на Петрашевского, спешнева и мамбели. Момент этот был поистине ужасен. Но вслед затем увидел я что ружья прицеленные вдруг подняты стволами вверх от сердца отлегло отвязывают привязанных приехал какой то экипаж лиги адъютант читает бумагу и в ней извещалось о дарований нам николаем жизни, и взамен смертной казни каждому по виновности особое наказание. По окончании чтения с нас сняли цаванные колпаки, взошли на эшоход люди, вроде палачей, одетые в цветные кафтаны, и, став позади ряда Петрашевского-Достоевского, стали ломать шпаги над головами, поставленных на колени, ссылаемых в Сибирь. После нам дали каждому арестантскую шапку, овчинные грязные шерсти тлупы и такие же сапоги. На середину ашафота принесли кандалы, и, бросив эту тяжелую массу железа на дощатый полашафот, Взяли петрошевского и, выведя на середину двое, по-видимому, кузнецы надели на ноги его железные кольца и стали молотком заклепывать гвоздь. Бело-туманно. Идут поезда живых уток, тонут волны. Холодно. Лодки стоят на цепи, похожие на котлы. Ему снились горы, Николаю, И реки, леса, озера и равнины, Грудная клетка России, И что в маятник лежит, Николай берет рукой пустую клетку, сердце качает, толкнет, идет и ходит, если из руки в руку бросать, а так стоит, лежит, и Россия лежит географически. Орлы над ней летят, медведи над Петербургом, стройные как сосны, На Невском волке помои едят, кости собаки едят. То сердце России, что Николай толкал сонный, стучит. Его Николай рисует в альбомы без подписи. Нарисует себя, а поверх мундира сердце. В центре букву «Р» — «Россия». Или две буквы «Р» — «Россия, Родина». и три «Р» — «Россия, Родина, Русских». Русских Николай очень любил. Николаю снилась бочка капусты, а в ней Бенкендорф квасится, граф, в мундире без кляпы. И большой палец вверх показывает, что хорошо ему. Перед кончиной они обсуждали, как быть. Николай хотел сохранить тело друга. Оказывается, годен капустный рассол в стеклянной бочке. Бенекендорф согласился сразу же. Хорошо. Но Николай квасить не хотел, а облили мастера гроб капустой. Николаю снились китайцы, и он волновался. Снились старой руки, любовниц, снились ему собаки, катушки, Наполеон в сапогах, в дырочках, пулями пронзенные в животе дыра, и там пуговиц полный живот набита. Снилось, что в ночном горшке, Варят двух цыплят, щипанного и неощипанного, с вишнями. Николаю снил с Европы. И каждая страна, будто ребенок, тянет ручки к Николаю. Австрия, Пруссия, Франция, Испания, Италия, как девочки, а Англия... Как мальчик толстый лицей, вынутый с смокинга, курит, рыдая. Индия снилась, как девочка, как Пушкин. Лермонтов ему снился из ночи в ночь. Николай бегал к Шарлотте, старой, и жаловался. «Лермонтов снится». Будто он руку рубит себе и складывает. И Шарлотта записывает в дневнике, «Опять Лермонтов снился». И Николай вне себя пытает, Не снится ли и мне Лермонтов. На мои уверения, что не снится, не верит» дает мне в кровать веревку, чтоб Лермонтов не снился. Хорошо, что Бенкендорф в бочке ему снится отдельно, а Лермонтов — отдельно, вот будто тот стоит на скале с надписью «Дарьял», и Николай, длиннющий, своей рукой щекочет, пуп ищет. Так называемые декабристы не снились, А привидится две-три жены. Он их и шлет в Сибирь. Старый толку нет. Одни лодки слез от них. Ему снился костюм князя Меттерника, толстого хлопка. Белый золото на миллион, распластанно в виде лавров. Николай такой себе шил бы на бал на красной подкладке. Снилась ему бутылка литра. Он видел, как пил Веллингтон. Снились ему волки и львы, кошки и мечи, и все это прыгало. Спал Николай в шинели, в карманах по револьверу, под подушкой кинжалы, на одеяле хлысты. Снился ему шоколад. Он любил его. Снился ему луна, а на ней архитектурный чертеж отца. А еще жуки, воздушный дом, правая дорога, Николаевский вокзал и Польша, дышащая огнями. Ему снились солдаты ровными рядами, От Архангельска до Астрахани Николай мечтал о винчестерах Еще о мягком кресле в кабинете, Которое выглядело бы как твердое. Снились ему в супе диетическом кусочки Куриного мяса и шкварки, мелкокрошенные, Так, чтобы выглядели издали ломтиками картофельными. Еще Николай мечтал и снились ему к сапогам из тончайшего батиста и байки, чтобы обязательно свежие, ежедневно в год 365 портянок. Ну, и что, недорогие. Он пробовал закручивать ноги в шелк, как Людовик 14 и маркиза Помпидур, но от шелка пот. Ему снились флаконы духов, что он спит надушенный в женском белье к мужскому телу. Однажды он проснулся в чипце, это его изумило, только потом дошло, что он лыс наголо и чипец от утреннего солнца, и чтобы не простудить голову,